Глава 17. Впервые вопрос о работе в Москве возник между Данином и Аббой, когда они этим летом встретились в Ницце. Кобра не работал уже два года. Последнюю акцию провел в Южной Америке, где взорвал машину одного дипломата. Неожиданно Абба на очередной встрече сказал, «Нами интересуется Интерпол. Советую заниматься коммерцией». «А нужно будет, найду». Между ними была установлена сложная, хорошо законспирированная система связи. И хотя оба много разъезжали по свету, найти друг друга могли достаточно быстро. В случае необходимости Данин посылал открытку в Вашингтон, а Абба отправлял свои послания на Канарские острова, где на скромной вилле жила супруга Кобры, немолодая женщина, безумно влюбленная в своего русского супруга. Вадька Данин получил свою кличку Кобра в классе пятом или шестом. На уроки зоологии показывали фильм о змеях. Оператору удалось снять Кобру очень крупно. Она смотрела в объектив, прямо в глаза зрителю. «О, глазище, жуть!» — сказал кто-то из учеников. «Точно как у Вадьки Данина». С тех пор Данина и начали звать коброй. Вадим Данин родился человеком неэмоциональным, равнодушным к чужим страданиям, боли. С возрастом, в уголовной среде, позже в зоне, он понял, что врожденное качество дает ему перед окружающими преимущество. Сабой Данина судьба свела при весьма трагических обстоятельствах. До дембеля оставалось полгода, когда «Кобра» получил приказ очистить завал на горной дороге. Работа была обычной. Выстрела Данин не слышал, но потому как упал лейтенант охраны, понял, что худшее началось. Горстка саперов и бойцов на узком шоссе походили на игрушечных солдатиков в тире. Промахнуться мог только без руки. Духи стрелять умели. Уничтожив практически всех, Они посыпались с горного отвеса. Автомат Данина лежал в стороне. Кубра даже не подумал о нем. Стоял у скалы, равнодушно смотрел, как добивают товарищи Курил. Командовал отрядом бородатый атлет. Но старшим был явно другой человек. Европеец среднего роста. Он не стрелял, не кричал. По-хозяйски оглядывал поле боя. Европеец взглянул на спокойно покуривающего кобру, сказал что-то атлету. Тот гортанно закричал, афганцы торопливо подхватили валявшиеся на дороге инструменты и оружие, начали подниматься в горы. Данина не пристрелили, даже не связали. Нагрузили пятью автоматами и рюкзаком со взрывчаткой. Он шел свободно в середине небольшого отряда, который растянулся цепочкой на чуть приметной горной тропе. Шли трое суток с короткими привалами. Через несколько дней Данина привезли в лагерь военно-пленных, где была обычная казарма, двухъярусные койки, кормили неплохо. Впоследствии Аба не раз благодарил судьбу и собственную прозорливость, подсказавшую ему, что русский парень с мертвыми оловянными глазами, спокойно куривший под дулом автомата, многого стоит. Аба имел много имен, был подданным нескольких государств, работал не на одну спецслужбу. Он не собирал секретную информацию, специализировался в основном на вербовке террористов обладая сверхъестественным чутьем на людей, выискивал у них не только скрытые пороки, но и нереализованные возможности, таланты. Русский сержант понравился Абби сразу, но опытный агентурист прекрасно знал, даже многообещающий человек требует кропотливой работы, длительного обучения. У русского были серьезные недостатки, низкий культурный уровень, Незнание языков. И в то же время он смел, находчив, хитер, внутренне дисциплинирован. Через неделю Абба наведался в лагере. Улыбнулся Кобре, как старому знакомому, спросил. — Ну как? Пока живой? — о чем не сделается? — удивился Кобра, словно разговор происходил не в концлагере, а в доме отдыха. — Жду.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 Вскоре Кобра начал работать по основной специальности — взрывником. Первые задания были несложные. Он взрывал машины, затем задачи усложнились. Летом Абба вызвал его в Ниццу. Встретились они на набережной. Жарко. Абба в последние годы располневший отер под лба «Пойдем, выпьем по стаканчику вина».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 Хозяин принес вино, наполнил бокалы, смахнул со стола невидимые пылинки, вернулся за стойку, где с новым остервенением накинулся на свою сверкающую посуду. — Ты давно был в России? — спросила Абба. — Летом 90 летал в Москву по коммерческим делам, где на второй день столкнулся с любимым участковым. Я же докладывал. — Помню, помню. Черт понес в твою деревню. Хотя, в принципе, установить контакт с прежними дружками и неплохо. Особенно сегодня. Абба попробовал вино, довольно кивнул. Так что Россия? Нам пора вернуться в строй. Абба достал пачку сигарет Галуаз. От русских поступило заманчивое предложение. Ты знаешь, что у них в декабре выборы в парламенте. В Думу поправил Кобра. Я читаю русские газеты. Тебя интересуют политические нюансы или только существо дела? Неважно. Рассказывай. В определенных кругах крайне недовольны дружбой Клинтона с их царем. Не волнуйся, тебе не поручат убивать русского президента. Не смешно. Скажи еще, что мне не прикажут сбросить вторую атомную бомбу на Хиросиму. Ты всегда трезво оценивал свои возможности, потому и жив. Да-да. Аба закурил крепкую сигарету. Кобра отметил, что учитель сильно сдал. Пальцы у него слегка дрожали и подумал, что с ним пора завязывать. Надо искать нового хозяина. Так что хотят русские, поинтересовался Кобра. У них своих специалистов предостаточно. Они желают провести тер-акт который потряс бы избирателей, оттолкнул людей от сегодняшних правителей. — Смеетесь? В Москве взрывают и стреляют ежедневно, и никого это не колышет. — Надо взорвать так, чтобы всколыхнуло. Аба выдержал паузу. — Два миллиона, и ты сможешь больше не работать. — Что взрывать? Кобра уже просчитывал варианты, понимая, что второго подобного предложения не дождется. «Кремль? Храм Василия Блаженного?» «Ты русский, тебе виднее. Акция должна быть бессмысленной и жестокой». Кобра вспомнил ЦУМ, плотную толчую у прилавков и тележку с мороженым. «С русских деньги только авансом», — произнес он. «Я переговоры уже провел. Нужно послать подтверждение». Тогда они пришлют человека, с которым ты оговоришь детали. И ты прав. Оплата вперед. Но главное, чтобы они обеспечили тебя в Москве материалом. абы имел в виду взрывчатку, которую невозможно было провести через таможни. Где жить в Москве? Сейчас там тысячи иностранцев. И вообще ситуация для теракта крайне благоприятная. Кобра презрительно улыбнулся. С кем ты вел переговоры? Со спецслужбой. Поставили стратегическую задачу. Тряхнуть обывателя. Поднять газеты, телевидение. Они сделают свое дело. Где и когда ты сможешь встретиться с их человеком? Через месяц на Кипре. Там полно русских. Публика едет разноцветная. В основном второй, третий сорт.